Глава, седьмая. Рамиль. Огонь. «Ты уверена, что это здесь?» — хмурилась Даша, оглядывая заколоченные окна. «Да, адрес верный», — ответила Лера, почесав затылок. «На том конце здания была табличка с номером дома». Девушки огляделись по сторонам. Центр города, весьма оживленный район. Рядом цветочный магазин, какие-то офисы, городской музей. Несколько окон, закрытых фанерой, смотрелись бы чуждо на фасаде здания, если бы от времени не потемнели и не сравнялись бы по оттенку с каменными стенами. Все верно!» — дойдя до угла, крикнула Лера. «Здесь, в закутке между зданиями, металлическая лестница, ведущая на второй этаж. Видишь окна? Это квартира над помещением внизу. Окна тоже обрасли пылью. Штор нет. А это, выходит, главная дверь? Даша с сомнением указала на вход на первом этаже. Ну, тебе же сказали, что у квартиры сверху свой вход. И у помещения внизу тоже. А внутри тоже есть лестница. Вспомнились Даши слова нотариуса. Просто проверь, подойдут ли ключи. Лера подтолкнула ее к массивной деревянной двери. Дашка воровато оглянулась но прохожим не было до них никакого дела. Вздохнув, она достала связку и стала подбирать ключ. Подошел тот, что был самым внушительным. Щелк, щелк, и дверь поддалась. Ух ты. Ух ты. Радостно повторила подруга. Ну что, стоишь? Давай заходи. Черт подери, как тут темно. Дашка сделала шаг и чуть не споткнулась. Кругом был раскидан какой-то хлам. Строительный мусор, пылиэтиленовая пленка, куски битой посуды, части сломанной мебели. По помещению словно ураган прошелся много лет назад, и все это время оно оставалось в таком виде. «Сейчас!» Протиснувшись внутрь, Лера включила фонарик на телефоне. «Вот блин, света нет!» Выдохнула она, нажав несколько раз на выключатель. Или нет электричества, или Даша посветила на потолок. Просто нужна лампочка. Что здесь произошло? Изумилась подруга. Пьяная драка? Драка, революция и заодно погром. Перечислила Лера и чихнула от пыли, щекотавшей ноздри. Даша прикрыла за ними дверь, чтобы не привлекать внимания посторонних, и еще раз обвела лучом фонаря помещение. Что тут было? Будто какой-то офис. Сейчас трудно сказать. Лера стала пробираться в середину зала, осторожно переступая через перевернутую мебель. Она подобрала кончиками пальцев какой-то журнал и хмыкнула. Но, судя по дате, жизнь здесь остановилась в 80-х. Увы. Интересно. Даша посветила фонариком на стены, потом на окна. Те были разбиты, потому и заколочены. Вот эта часть фасада образует эркер. Вид отсюда, наверное, обалденный. Да, и окна панорамные, практически в пол. Согласилась Лера. Даже обидно, что помещение так долго пустовало. Ой! Запнулась и чуть не свалилась в грязь Даша. Мы выйдем отсюда грязными, как поросята. Надо будет потом поискать в сети информацию о том, что здесь было. Подруга с жаром принялась сочинять. А вдруг штаб-квартира тайной оппозиционной организации? И они печатали свои антиправительственные листовки, пока их не накрыли. Ха-ха. Иначе почему твоя бабушка столько лет молчала о том, что у нее есть такая козырная недвижка в центре? Не знаю. Отозвалась Даша, продолжая рассматривать руины. Никаких догадок. За отворотом притаилось еще одно небольшое помещение, войти в которое не представлялось возможным. Дверь была сорвана и болталась на одной петле, перегораживая вход. «Вижу лестницу на второй этаж!» Лера потянула Дашу за собой в коридор, в самый угол. Там за дверью действительно была лестница. «Идем!» «Что-то мне страшно». «А ты только представь, как тут будет красиво, когда включим свет и вынесем весь хлам!» Она взбежала по каменным ступеням вверх. «Ой, Дашка, какая тут красота!» На втором этаже было намного чище, но только потому, что полностью отсутствовали мебель и мусор. Пыли было предостаточно, и Краева тоже чихнула. «Вот это да!» — ахнула она. «Ох, и заживешь, Дашка!» — взвизгнула Лера. То, что открылось их взором, было намного лучше, чем можно было себе представить. На втором этаже слева располагались две чудесных спальни, одинаковые по размерам. В пространстве справа умещались ванная комната и санузел, а чуть дальше оставалось небольшое, но уютное пространство для кухни. Прямой выход из квартиры на улицу был напротив них, Через коридорчик между второй спальней и санузлом. «Боже, а какой вид!» Пробормотала Лера, протерев ладонью стекло в одной из спален. В комнату тут же полился дневной свет. «Сантехника вся на месте, но воды нет», вернувшись из ванной, сказала Даша. «И замерла, пораженная видом из окна на утренний город. «Вызовем специалистов и всё решим!» почти прошептала Лера, не отрывая взгляда от вида в светлом пятнышке на стекле. «Дашка, ты хоть понимаешь, какой клад тебе достался? Мечта!» «Даже не верится, что здесь можно жить. Я бы переехала, не дожидаясь ремонта. Только с водой и электричеством нужно решить». «Дурочка!» — улыбнулась Лера, сжав ее ладонь. «До да тебя так и не дошло». «Что именно?» это ведь идеальная комба краева на первом этаже ты откроешь свое кафе а на втором будешь жить помнишь ты как то говорила что тебе снился сон об этом это просто сон была бося нахмурилась даша нет это как то очень сложно я о таком даже не мечтала отставить сать лера мотнула головой посмотри сама судьба дает тебе редкий шанс очаровательное помещение в самом центре города ни одного конкурента на сто метров вокруг аренда здесь стоит бешеных денег а у тебя свое помещение и как удобно живешь тут же утром спускаешься готовишь открываешь заведение сказка лерка ты чего у девушки по спине прокатился озноб ей даже думать о таком было страшно тут столько средств уйдет на ремонт а деньги бабушки так еще нужно госпошлину заплатить. Кто знает, сколько от них останется. Так тебя никто и не торопит, а мы поможем. Лер, я... это не... Боже, я не справлюсь, я не смогу! У Даши закружилась голова от таких перспектив. У меня же учеба. И что? Ну, вставать на заре, готовить, затем открываться, бегать с подносом, отмывать посуду, вытирать столы. Я же никогда не буду высыпаться. А я на что? Помогу. Лера хлопнула ее по плечам. Я ведь до сих пор так и не нашла работу. Сначала вдвоем, а со временем наймешь повара и другой персонал. Стоит только начать. А если мы прогорим? Дадим рекламу, будем стараться. Я не уверена. Свое кафе, никакой офисной рутины. Можно делать только то, что ты любишь. «Кондитерская», — вдруг произнесла Даша. «Это могло бы быть кафе-кондитерская». «Я слышу в твоем голосе страсть, решительность и...» Лера взглянула ей в глаза. «Страх. Но это поправимо». «Самое сложное даже не это, а сказать матери», — призналась Краева. «Ты же ее знаешь». «Но ты ведь хотела переехать. Вот тебе и шанс начать новую жизнь». «Да». Даша сглотнула. «Да. Я хочу сделать это как можно скорее». Она оглядела спальню. Черт, мне даже спать не на чем». «У меня есть каркас кровати со старой съемной квартиры». Лера закружилась по комнате. «А матрас мы с Соло тебе купим». «Что значит «купим»? Я сама могу». «Тебе нужно начинать экономить, чтобы хватило на ремонт. А матрас я беру на себя». «Нет уж», — запротестовала Дашка. «Неужели я не могу купить своей подруге матрас?» Лера всплеснула руками. «Ты же безработная!» «Деньги у меня есть». Она достала из кармана карту. «Вот». «Это банковская карточка Кирилла». «И?» «Ты когда-нибудь думала, откуда там появляются средства?» «Но я же не слабоумная». Лера закатила глаза. Даша рассмеялась. «Короче, пошла ты. Матрас я сама себе куплю». «Пошла сама». Лера обняла ее. «Ну что, берешь меня на работу?» Спросила она, сжав Дашку крепче. «Я умею печь медовик. Берешь?» Зная кулинарные таланты подруги, Краева судорожно придумывала должность, на которую можно принять Леру в будущее кафе. Но главное... Сама идея открыть свое дело нравилась ей до дрожи. Берешь? Щекачая ее под ребрами, требовала ответа балабуся. Беру, беру! хохотала Даша. И их смех разносился среди пустых стен звонким эхом.